Глава 4 Комнату площадью не более 15 квадратных метров оборудовали так, что можно было обосноваться там надолго. На длинном столе вдоль стены стояла дюжина пластиковых бутылок с водой, капсульная кофеварка и упакованные в блистеры треугольные бутерброды. В центре находился овальный стол, заваленный документами и протоколами, в которых было все, что удалось расследовать за 5 часов. Вам подойдет. Кабинет не слишком большой уточнил Модис, который знал, что агорофобию вызывает как толпа, так и большие пустые пространства. «Прекрасно. Мне нравится только там, где я могу потрогать стены. Именно поэтому я стал психологом, а не проводником в горах». «В каком смысле?» «Профайлинг проводится в кабинете как психоанализ. Это работа лично с человеком или с документами, когда ищешь причины, толкнувшие на преступление». Модис снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку одного из кресел, стоявших в двух метрах от настенного экрана. «Что еще я должен знать о вас во избежание недоразумений?» Что она могла ответить, чтобы не встревожить его? Гаптофобия, боязнь прикосновений, энтомофобия, страх перед насекомыми, гермофобия, страх перед микробами, и немного ипохондрии, если уж быть предельно честной. «Ничего особенного». «Ну, есть много чего, но это не помешает работе». «Диана или Мейер?» Снова уточнил Модис. «Лучше Диана». «В таком случае я Натан». «Подойдите, Диана, покажу, на какой мы стадии». Одним движением фокусника он разложил документы следствия на центральном столе. «Как вы поняли, видео не дает информации о том, где находится заложник. Но их мишень, французский гражданин». Видео отправили в уголовный розыск Франции, поэтому я предполагаю, что наш заложник находится во Франции. Мишень? Вы не называете его по имени. Специально дистанцируйтесь. Вы можете называть его Таталь или гендиректор, если хотите, но я избегаю любого вида сочувствия. Оно мешает объективности». Он отложил фотографии и сосредоточился на замысловатом наборе букв и цифр, которые Диана не могла разобрать. Отдел цифровых расследований хорошо поработал. Если коротко, у каждого компьютера есть IP-адрес, а у каждого адреса есть владелец. Мы попытались отследить, с какого IP подозреваемый отправил письмо с видео. Увы, мы зашли в тупик. Трафик проходит через VPN-программу, которая каждую минуту меняет адрес. Как будто вы постоянно переезжаете с места на место. Вы неуловимы. И последнее о компьютерных делах. «Сайт знакомств, где мы встречаемся, расположен на российском сервере, и я по опыту знаю, что в России не очень любят отвечать на наши запросы». Затем Натан перешел к снимку экрана, где крупным планом был виден механический узел, соединенный со стеклянной камерой. «Грубо говоря, тут у нас машина, без кузова и сидений. Камера, в которой находится гендиректор, размером 3 на 3 метра». Это 27 кубических метров или 27 тысяч литров воздуха. Невозможно рассчитать, за какое время выхлопные газы заполнят пространство до смертельного уровня. Мы не знаем, герметична ли камера, какое топливо используется, насколько загрязнен двигатель, какая у него выработка. Чтобы ловушка сработала, углекислый газ должен вытеснить весь воздух, поэтому вверху нужно отверстие для выхода кислорода. К сожалению, на видео не показана верхняя часть, поэтому я не знаю, насколько оно большое. И? По вашим оценкам, сколько осталось жить гендиректору, если они запустят двигатель? Максимум полчаса. Но я бы забеспокоился уже после 15 минут. А его семья? Члены семьи могут оказаться полезными. Часто убийца, насильник, мошенник или похититель знает своих жертв? Семья и занимается другая группа. Если они что-то обнаружат, то сообщат нам. В любом случае, мы центр, мы первыми все узнаем. Не думайте об остальной части расследования. У нас есть только одно дело – сохранить жизнь гендиректора, узнать, сколько будет стоить его освобождение и как организовать обмен. Затем арестуем похитителя. Вы так уверенно об этом говорите? Обычно их ловят. Особенно если вы охотитесь за главой одной из важнейших компаний страны. У нас неограниченные ресурсы для работы. Не все жертвы имеют право на такие привилегии. Подделай его Диана. Правосудие, отпуск, школа. Каждому по возможностям. Мы поняли, что социальной справедливости не существует. Давайте продолжать работу. Эффективен, резок, прагматичен, скрупулезен. У Дианы складывалось все более четкое представление о новом коллеге и он еще больше становился ей симпатичен. «Мне до такой точности оценок далеко», — сказала она виновата. «Моя тема менее техническая, более человечная и поэтому приблизительная, очень приблизительная». Она мысленно сформулировала свои соображения, расставила приоритеты и продолжила. «Во-первых, налицо организованность. Эту операцию планировали заранее. Компьютерная безопасность». Вдумчивый человек с щеткой мотивацией. Учитывая статус жертвы, явно смелый. Выбрав гендиректора, он знал, что на поиски бросят все полицейские силы Франции. Во-вторых, это немного похоже на игру. Он приглашает нас поучаствовать, понаблюдать, как будто хочет что-то сказать и нам. Но вывод из всего этого меня тревожит. «Пожалуйста, говорите, именно поэтому вы здесь?» Подбодрил ее Натан. Если назвать партией время между этой минутой и освобождением жертвы, то наша партия будет разыгрываться в два этапа. Первый спокойный. Похититель объяснит, чего он от нас хочет, каков его план, если угодно. Второй быстрый, который вы оценили максимум в 30 минут, когда похититель запустит двигатель. И сложность его плана показывает, что он пойдет до конца. Убивать нелегко. Ни один полицейский не знает... Сможет ли нажать на курок, пока не окажется в безвыходной ситуации? Это ясно. Но одно дело вдруг захотеть отравить супруга, а потом хорошо выспаться и передумать. И совсем другое – установить стеклянную камеру, машину, соединить их, похитить одного из самых влиятельных людей в стране и дразнить нас русским сервером и сменой адресов. Не похоже на человека, который может бросить начатое. Надеюсь, нам не придется это проверять. И это приводит меня к следующей мысли. Неприятной. Здесь есть определенная логика, некое послание. Ведь человека похищают обычно ради денег. Жертва – похититель – обмен. Точка. А тут гендиректора нефтегазовой компании, которого собираются удушить собственным бензином. Тут есть связь, я считаю. Это картина, где все детали на своих местах. Она помолчала, чтобы Натан успел осознать смысл ее слов затем продолжила. «С самого начала вы говорили о похищении с требованием выкупа. Но что, если похитителю не нужны деньги?» «Слишком много усилий для того, чтобы просто что-то нам сообщить». «Верно. Если только это не показательная казнь». «Думаете, мы ее увидим? Казнь в прямом эфире?» «Нет, не в этот раз. Памятник возводят, чтобы всем его показать. А церковь чтобы получить новых приверженцев. Он бы не стал устраивать весь этот спектакль ради нескольких полицейских. У него еще недостаточно зрителей. Диана нетерпеливо посмотрела на часы. А сейчас мы с ним познакомимся. В мире. Франция. Монбризон. Юклуары. Клиника ФРС. Раннее лето. Злое солнце жгло все без разбора. От до асфальта. На лужайке перед клиникой цветы поникли, а деревья были одеты в пожухлую зеленую листву. Том сидел в машине неподалеку от клиники, опустив окна, и мечтал о Дубае и его вездесущих кондиционерах, в том числе на улицах. На местной радиостанции даже ведущий, казалось, страдал от перегрева. «Внимание, дорогие слушатели! Соцсети сходят с ума, но давайте не терять здравого смысла!» Нам сообщили, что в Ранне, примерно в 50 километрах от нас, ожидается сильная буря с градом. Учитывая палящее солнце, нас это вряд ли коснется. Но с нами в студии наш уважаемый метеоролог. Может быть, он нас успокоит? Вы правы, бояться нечего. Хотя нужно помнить о том, как изменчивы метеоусловия. В этом году непогода уже нанесла ущерб в несколько миллиардов евро по всей Франции. Из-за глобального потепления штормы, наводнения и прочие капризы неба множатся и усиливаются. И наши соседи в роман «Сюр и Зере» в этом уже убедились. Меньше месяца назад невиданная буря опустошила их фермы, разрушила немалую часть города и превратила улицы в реки. Апокалипсис приближается, дорогие слушатели, но я вас уверяю, что он наступит не сегодня. Увлекшись этими сомнительными новостями, Том не заметил, как из клиники вышла Инес в короткой юбке и легкой блузке, хотя при таком пекле даже в этой одежде было невыносимо жарко. Она быстро подошла к машине, осторожно села на горячее сиденье и сразу набросилась на Тома с упреками. «И долго ты меня тут ждешь с работающим двигателем?» «Не знаю, минут пятнадцать». «Прямо восьмидесятый год!» «Мое любимое время!» Том притворился, что не понимает намека. «Ну что?» «Пойдем в тенек или будем здесь вариться?» Прищурившись, Инес посмотрела на здание клиники, как будто хотела заглянуть в будущее. «Подожди», — сказала она. «Хочу понять, не водит ли меня за нос моя новая пациентка?» Десять секунд спустя в дверях показалась девочка-подросток в больничном халате. К ее руке тянулась трубка переносной капельницы. Девочка проковыляла к лужайке, огляделась, Достала из кармана сигареты и сунула одну в рот. Не одежда пахла табаком! Торжественно воскликнула Инес с интонациями Иркюля Пуаро, который раскрыл преступление. Девочка затянулась второй раз. Лазурное небо стало стремительно сереть. В вышине молния выпустила первый электрический коготь. Тот разделился на два, каждый из них еще на несколько. И один с треском ударил в громоотвод клиники. Это был первый из 73 700 ударов молнии, обрушившихся на город за следующие двое суток. Сразу же начался дождь, проливной, мощный, и запахло озоном. Что-то с грохотом ударило по крыше машины, и Тому сначала показалось, что это ветер опрокинул садовую катку с растениями. Тому уже собирался выйти, как вдруг треснуло лобовое стекло. На капоте лежала глыба льда размером с шар для игры в питанг, Инес снова посмотрела на своего непокорного подростка. В четырнадцати километрах над ними, сквозь облака, пробилась градина и со скоростью сто км километров в час полетела на землю. Девочка-подросток не двигалась. Возможно, ее оглушило ударом. Только сигарета выпала из пальцев. По лицу побежала струйка крови, обогнула глазницу и скатилась по переносице. Девочка потрогала голову, затем посмотрела на ладонь. Та была выпачкана красным. Потом со всех сторон раздались оглушительные удары. Витрины магазинов одна за другой трескались и взрывались, а в припаркованных автомобилях орала сигнализация. Ударившись о землю, ледяной снаряд разлетелся на куски, и на лобовом стекле стала угрожающе расползаться трещина. Инес, не раздумывая, открыла дверцу и уже высунула ногу, но Том с силой дернул женщину назад. «Сиди! Пусти!» «Как я ее брошу!» — умоляла она. Инесса сопротивлялась, но Том лишь крепче ее стискивал. Она стала выкрикивать имя своей маленькой пациентки. Та, растерянная и напуганная, пыталась понять, кто ее зовет. И вместо того, чтобы спрятаться в клинике, совсем рядом она двинулась на голос, которому научилась доверять. Голос, что стал ее путеводной звездой. На полпути огромная градина попала ей в плечо, другая — в спину. Девочка упала на колени — Однако нашла в себе силы подняться и, пошатываясь, побрела к машине. Но получила по шее новым снарядом размером с апельсин и рухнула на капот. Ее тело забилось в конвульсиях под ужасными ударами. Из последних сил она подняла глаза на Инес и затихла. Ярость небес длилась меньше минуты. Вернулось солнце. Инес плакала. Том ослабил хватку. Ветровое стекло, которое держалось только за счет пластикового уплотнителя, осыпалось стеклянным дождем на приборную панель. Инес положила девочку на лед, который завалил весь город, и стала звать на помощь. «Раз, два, и все!» — раздался назойливый голос радиоведущего. «Надеюсь, у вас все в порядке. Итак, мсье Синоптик, мы опять облажались?» «Природа всегда преподносит сюрпризы, особенно в этом году». В Небраске и Дакоте обнаружились градины размером с футбольный мяч. Гвадалахара за пару часов оказалась под двухметровым слоем льда, а в штате Монтана более 11 тысяч птиц были сбиты прямо в небе. Бывают дни, когда зонтика мало. Надо выходить на улицу с крышкой от люка. Да ладно, проехали. А теперь достаем темные очки и зонтики от солнца, и чтобы отвлечься, слушаем Beach Boys, Их отличный хит Girls. Зазвучала гитара, потом литавры, завыла труба и забряцала электронное пианино. Пятеро музыкантов начали первый куплет. А в это время в метре от побитой машины медсестры и санитары поднимали с земли безжизненное тело девушки, уже накрытое простыней.